Глава 6 Павантас. «А я тебе говорю, что это был рейстин «А я тебе говорю, попробуй только выдать мне еще одну байку промахнатого слона, переносящие кольцо или воздушные растения, и я намотаю твой хупак тебе на хребет». Флинт был вне себя от возмущения. «И все равно это был самый что ни на есть рейстлиновский рейстлин», возразил про себя Тасильхов. Кендер слишком хорошо знал, до какого именно градуса можно было доводить с пыльчивого гнома, не опасаясь последствий. А надо что настроение у Флинта в эти дни было далеко не из лучших. Приятели неторопливо шагали по широким проспектам блистательного полонтаса. «Да не вздумай мне беспокоить варану своими дурацкими росказнями», добавил Флинт, безошибочно угадав намерение Кендера. «У нее и без твоих бред хлопот полон рот». «Но...» Гном остановился и угрюмо уставился на Кендер из-под пушистых белых бровей. «Обещай!» «Ну что с тобой делать?» — вздохнул Тасс. «Обещаю!» было бы еще ничего, не будь он настолько уверен, что видел именно Рейстена. Они с Флинтом как раз проходили мимо лестницы, ведшей к знаменитой библиотеке, когда острые глаза Кендера различили кучку монахов, сгрудившихся вокруг чего-то, лежавшего на ступенях. Как раз в это время Флинт остановился полюбоваться одним из зданий. Чудесная работа, только гномские каменщики способны. Чем и воспользовался таз, незаметно прокравшийся вверх по ступеням, взглянуть, что же там приключилось. Невозможно передать его изумление, когда лежавший на лестнице человек оказался точь-точь копией Рейстена, алые одежды, металлически желтая кожа и все такое прочее. Тасс видел, как его подняли со ступеней и унесли внутрь. Увы, пока Кендер бегал на ту сторону улицы за гномом, лестница опустела. Подбежав к самой двери, Тасельхов принялся околотить в нее кулаком и требовать, чтобы его впустили. Но эстет, выглянувший на стук, пришел в такой ужас от одной мысли о Кендере в библиотеке, что обозленный гном попросту схватил Тасса за руку и поволок его прочь. Давая обещание Флинту, Кендер, тем не менее, собирался все рассказать Лоране. Его народ имел весьма туманные понятия о клятвах и так называемых честных словах. Потом, однако, перед его умственным взором всплыло лицо Лораны, исхудавое и прямо-таки увядшее от горя, недосыпания и бесконечных тревог. И мягкосердечный Кендер решил, что Флинт, возможно, был прав. Опять же, если это в самом деле был Рейстин, почем знать, вдруг маг путешествует по каким-то своим тайным делам. Вряд ли его обрадует их неожиданный визит. Но с другой стороны... Кендер тяжело вздохнул и побрел дальше, наподдавая ногой камешки и любознательно глазея вокруг. И поглазеть было на что. Чудеса и красоты Павантаса славились по всему миру еще в глубокой древности, век силы. Не было такого города на Кринне, который можно было бы хоть отдаленно сравнить с павантасом, Так, по крайней мере, считало племя людей. Если смотреть с большой высоты, город напоминал колесо. Там, где полагалось быть ступице, и в самом деле помещался пуп Палантаса. Все главнейшие общественные здания располагались именно здесь. Архитектура их была несравненна. Громадные великолепные лестницы и стройные колонны попросту поражали воображение. От городского центра на восемь сторон света разбегались широкие проспекты. Они были вымощены замечательно подобранным и подогнанным камнем. Говорю тебе, только гномы способны. И деревьями особой породы, чьи листья круглый год были подобны золотым кружевам. Северный проспект вел в порт, остальные семь к семи воротам старой стены. Все семь врат сами по себе были сущими шедеврами строительного искусства. Каждый защищала по две башенки, возносившиеся, подобно изящным миноретам, на 300 футов вверх. Вся поверхность старой стены была покрыта замысловатой резьбой. Сплошная цепь рельефов повествовала об истории повантаса в век мечтаний. А за старой стеной раскинулся новый город. Застраивали его таким образом, чтобы ни в коей мере не нарушить первоначального плана. Внешний обод Палантасского колеса прорезали все те же семь широких, обсаженных золотыми деревьями, проспектов. Вот только защитных стен вокруг нового города не было. Павантасцы не больно-то жаловали стены, заметно портившие общую планировку, а без учета этой самой общей планировки в Павантасе нынче не забивался ни один гвоздь. Невыразимо прекрасен был силуэт древнего города, особенно на фоне заката, если не считать одного единственного места. Размышления Тасса были самым грубым образом прерваны. Флинт ткнул его в спину кулаком. «Да что с тобой сегодня?» — обернулся обиженный Кендер. «Где мы?» — подбоченившись, мрачно спросил Флинт. «Мы? Ну... Тасс начал оглядываться. — Мы? То есть... Я думаю, мы... Хотя нет, навряд ли. И он, в свою очередь, смирил Флинт испепеляющим взглядом. — Ну и куда мы по твоей милости забрели? — По моей милости, — взорвался гном. — Это ты вызвался быть провожатым. Это ты у нас сильно шибко разбираешься в картах. Это ты клялся, будто знаешь этот город как дом родной. Я задумался. С горделивой скромностью ответствовал Тасс. — О чем еще? — взоревел Флинт. — О чем-то высоком. Кендер был глубоко оскорблен. «Да я тебя...» «Э, погоди-ка». Флинт начал пристально разглядывать улицу. И нравилась она ему чем дальше, тем меньше. «Правда, очень странное место», — сказал Тас, как бы отвечая его невысказанной мысли. «Совсем не видно народу, не то что на других улицах». Он обижал любовным взглядом длинные ряды безмолвных домов. «А что, если...» «Нет», — отрезал Флинт. «Ни в коем случае. Пойдем, откуда пришли». «Да брось ты, посмотрим, что там дальше». И Тасс решительно зашагал погулкой совершенно пустой улице «Ну давай пройдем хоть немножко. Ведь Лорана что нам сказала? Погуляйте, мол, изучите эту, как ее, форте... фортафи...» «Фортификацию», — пробурчал Флинт, неохотно топая следом за легконогим-то сельхофом. «Между прочим, ее тут и на дух нет, слышишь, балбес? Это же центр, а варана говорила о стенах. Даже безмозглый дуралей вроде тебя должен знать, что стены бывают снаружи, а не внутри». «А вот снаружи-то никаких стен как раз и нет», — с торжеством в голосе заявил Тасс. «По крайней мере, кругом нового города. А если тут центр, то почему он покинут? Это следует выяснить». Флинт только фыркнул. В рассуждениях Кендера появились признаки здравого смысла. «Не прилечь ли где-нибудь в тенечке, пока он шныряет вокруг?» — задумался гном. Еще некоторое время они молча шагали вперед, постепенно углубляясь в самое сердце города. Почти рядом, всего в нескольких кварталах, возвышался дворец Павантасского государя. На фоне ясного неба отчетливо выделялись шпили и купола. Зато впереди... Впереди ничего нельзя было рассмотреть. Там лежала какая-то тень. Минуя дом за домом, Тас не пропускал случая сунуть нос то в дверь то в окошко. Они с гномом молча прошли целый квартал. Потом Кендер наконец подал голос. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Слушай, Флинт, эти дома... В них совсем никто не живет!» «Их бросили», — приглушенно отозвался гном. рука его лежала на топорище неразлучной секиры. Пронзительный голосок Кендера почему-то заставил его вздрогнуть. «Как-то странно здесь все», — пробормотал-то и придвинулся поближе к гному. «Я, собственно, не то чтобы боюсь?» «А я боюсь», — буркнул Флинт. «Пошли-ка отсюда». Тас посмотрел на здания, возвышавшиеся справа и слева. Их поддерживали в неплохом состоянии. Видимо, палантасцы до того гордились своим городом, что не жалели денег даже на ремонт покинутых зданий. И жилье, и лавочки сохранялись в неприкосновенности. На чисто подметенных улицах не было ни мусора, ни грязи. И при всем при том, ни души. А ведь здесь когда-то жили сплошь богатеи подумалось Кендеру. Самый центр. Что же произошло? Почему, спрашивается, все вот так вдруг взяли да съехали? Почему в воздухе все отчетливее веяло жутью? Не так уж много, кстати, было на крине мест, о которых Кендер выразил подобным образом, веяло жутью. Даже крыс нет. Ушли, пробормотал Флинт. и крепко взял Кендера за плечо. Посмотрели, и хватит. Да брось ты, пройдем еще, сказал Тасс. Высвободившись, он поборол странные ощущения и, расправив неширокие плечи, двинулся дальше. Шага через три до него дошло, что он остался один. Тасс остановился и досадливо оглянулся на гнома. Тот стоял на месте и зло смотрел на него. Ну, хоть вон до той рощицы, Тасс вытянул руку, указывая вперед. Самая обычная роща самых обычных дубов. Парк, наверное, или скверик. Или еще что-нибудь в этом духе. Присядем, перекусим на травке». «Не нравится мне здесь», — с мрачным упорством заявил Флинт. «Знаешь, что оно мне напоминает? Омраченный лес, вот что. Ту поляну, где Рейстин разговаривал с привидениями». «Да какие тут привидения?» — фыркнул Тасс, хотя, правду сказать, и сам только что вспомнил точно о том же. «Ясный день на дворе. Мы стоим в центре города. Так почему во имя Реркса? Может, ты мне объяснишь, почему тут холод собачий?» «Потому что сейчас зима!» — всплеснув руками, закричал Кендер, и тут же встревоженно притих. Уж больно занятное эхо пошло гулять между молчаливыми зданиями. «Ну что, идешь или нет?» — спросил он громким шепотом. Флинт набрал полную грудь воздуха, нахмурился, поудобнее перехватил топорище и пошел следом за Кендером. Вид у него при этом был такой, как если бы он каждое мгновение ожидал нападения целой в атаге привидений. «Не такая уж кругом и зима!» — проворчал он углом рта. «Только тут». «До да весны еще!» — возразил Тасс, радуясь хоть какому-никакому предмету для спора, и надеясь, что это отвлечет его от тех странных штук, что выделывал его живот. Кишки вдруг принялись завязываться узлами. Флинт, однако, спорить не стал. Плохой знак. Очень плохой. Двое путешественников молча крались по улице и, наконец, достигли конца квартала. Дальше начиналась дубовая роща. Как и говорил Тасс, это была самая обычная роща. Правда, таких высоких дубов ни разу еще не видели ни Кендер, ни Гном. при том, что оба отнюдь немало странствовали по Кринну. И чем ближе подходили они к роще, тем больше охватывала обоих леденящая жуть. Поистине, такого холода не испускала даже вековечная ледяная стена. Этот холод непостижимым образом зарождался внутри. Но откуда, спрашивается, мог взяться подобный мороз? Ярко сияло солнце, в небе не было видно ни облачка. Однако пальцы у обоих в скорости занемели. Флинт не мог больше удержать топора и был вынужден трясущимися руками спрятать его в чехол. У Таса стучали зубы. Он совершенно перестал чувствовать свои остроконечные ушки. Его колотила крупная дрожь. — Пошли-ка отсюда! — заикая, синими губами выговорил гном. — Мы просто зашли в тень какого-то дома. Тас едва не прикусил язык. — Вот выйдем на солнышко, и сразу станет тепло. — Еще немного, и ни один костер на Кринне нас уже не согреет. Огрызнулся Флинт, яростно топая, чтобы кровь прилила к застывшим ногам. «Ну, хоть несколько футов!» Тасс еще хорохорился, хотя коленки его так и стукались друг о дружку. Но когда он шагнул вперед, его спутник остался на месте. Тасс оглянулся, и ему показалось, что Флинт охватил внезапный столбняк. Гном стоял неподвижно, опустив голову, только вздрагивала длинная борода. «И вправду, что ли, вернуться?» — подумалось тасу но знаменитое кендерское любопытство возобладало. Любопытство, послужившее причиной гибели куда большего числа кендеров, чем все остальные причины вместе взятые,